Глава 23. Ева. Ситуация вышла из-под контроля. Хотела приструнить членов совета, а в итоге превратилась в демонесу. Еще и вторглась в дом к Азазелю, демону, который мне вообще не нравится. Вот и что ему отвечать? Судя по его взгляду, он не любит гостей, тем более женщин. И еще хуже, если они появляются с рогами и хвостом. «Понимаю, сама бы не обрадовалась, застав в своей спальне чужака. Но зачем же так смотреть, словно обдумываешь, куда спрятать труп? Ой, наверное, все дело в том, что он стоит в одном полотенце, а я его разглядываю. Главное не паниковать и делать вид, что так и было задумано. И вообще, это не я глазею, это он тут в неприличном виде, между прочим, в присутствии дамы». «Сто-сто!» — продолжаю шепелявить, мысленно проклиная клыки. «Гуляю!» Чувствую себя полной дурой. Осталось только обвинить Азазеля, что это не я виновата. Это он мне мешает пройти. И вообще, не надо спальнями раскидываться. Тогда он точно испепелит меня или... А что или? Не станет же он и правда убивать меня. Женщины в дефиците в их мире. Нас нельзя трогать. Лишь бы Азазель помнил об этом. Кто ты? Он выжидающе смотрит на меня, сложив руки на груди. Хоть бы полотенце не упало. Как оказалось в моем доме и на этих землях? Ох, сколько вопросов. И какой недовольный у него взгляд. Обидно, что он меня не узнал. Хотя с чего бы. Мы виделись один раз, и эту встречу сложно назвать положительной. Ну, проникла я в его дом. Зачем же так злиться? Все на месте, ничего не украла. Радовался бы, что демонессы в его спальне появляются. Смени облик. Здесь тебе нет поводов проявлять сущность. Он морщит нос и отворачивается. «Это еще что такое? Я ему противна?» Кажется, понимаю, в чем дело. А Зазель думает, что я пытаюсь его соблазнить, поэтому предстаю во всей красе. Сдался мне этот отшельник или отщепенец или кто он там, но почему-то становится обидно от такого отношения. Разве я страшная или прокаженная? Почему он даже не смотрит в мою сторону? Наглец. В душе разгорается пламя. Демон внутри меня чувствует себя униженным, и как истинная женщина, не собирается оставлять обидчика безнаказанным. На секунду в голове мелькает мысль, что я делаю что-то противоестественное, но уже ничего не могу с собой поделать. Я даже не управляю своим телом. Да, так и есть. Либо мой хвост в душе извращенец, либо я не понимаю, почему вдруг ему понадобилось домогаться Азазеля. Что ты творишь? Вскрикивает демон, чувствуя прикосновение моей шаловливой конечности к своей лодыжке. Упрямство моей демонической сущности не знает границ. Если предполагаемый муж хочет убежать, его нужно немедленно зафиксировать на месте. Кто же знал, что хвост может увеличиваться в размере, растягиваясь как резина? Меня об этом не предупреждали. А Зазель безуспешно пытается отодрать мой хвост от своей ноги. Мне бы помочь, но хвост не хочет слушаться. Демон падает на пол и с громким шлепком выкрикивает что-то неразборчивое, но точно матерное. «Прекрати сейчас же!» Он начинает свирепеть, схватившись за ушибленное место. «Я не знаю, какие игры ты затеяла, но у тебя ничего не выйдет». «Это не я!» — обиженно кричу в ответ. «Он меня не слушается. Если хоть кто-то застанет нас в этот момент, решат, что я пытаюсь утащить Азазеля в неизвестном направлении». «Хотя, думаю, это недалеко от истины». Собственные чувства остаются мне неясны. Что-то внутри меня требует доказать демону, что мы достойны его внимания. Но разумом понимаю, что эти действия совершаю не я. «Да что с тобой не так? Зачем тебе сдался, изгой?» Его глаза загораются золотом, за его спиной распахиваются огромные необычные крылья. «Почему необычные?» «Потому что у всех демонов, которых я видела, крылья ровные, кожаные, черные или темнобордовые. А у Азазеля они перьевые, как у ангелов с картинок моего мира, только черные. От неожиданности у меня пропадает не только дар речи, но и хвост, а вместе с ним рога и даже клыки. Наконец-то. Расслабленно выдыхаю, ощупывая свое лицо и голову. Я снова стала собой, уже думала, что никогда от хвоста не избавлюсь. «Отлично, теперь можешь уходить». А Зазель, придерживая полотенце, поднимается, встряхивает огромными крыльями и даже не смотрит в мою сторону. Вроде бы уже не чувствую всплеска эмоций, но все равно обидно. Я же не специально вломилась к нему. «А можно потрогать твои крылья?» — интересуюсь с робкой надеждой. Увидеть это чудо вживую и не прикоснуться к ним будет глупейшей ошибкой. По крайней мере, мне так кажется. «Ты еще тут?» Оскалившись, он резко шагает вперед, словно собирается ударить меня. «Убирайся, тебе здесь не место». «Я бы с радостью, но не знаю, как». Фыркнув, делаю вид, что его крылья больше меня не интересуют, а сама незаметно пытаюсь дотянуться кончиками пальцев. «Если ты не заметил, я вообще тут случайно оказалась, даже не знаю, почему». А Зазель удивлённо хлопает глазами, словно только что меня заметил, видимо, решил сменить гнев на милость. «Я тебя узнал». «Ты супруга Велиала и Сета!» Кажется, теперь он по-настоящему удивлен. Решила с помощью меня позлить мужей? Он плотоядно ухмыляется, веря в собственный бред. «Вот еще. Возмущенно хмыкаю. Просто перенервничала, пока кричала на членов Совета и случайно превратилась в Демонессу. «Это было впервые, поэтому даже не знаю, как здесь оказалось. И почему мне вдруг снова стыдно? Наверное, стоит меньше влипать в неприятности». «Страшно представить, как там сейчас мои мужья. Наверное, уже ищут меня». «Предположим, ты говоришь правду». А Зазель прячет крылья, заставляя меня разочарованно поджать губы. «Но я все равно не понимаю, почему ты оказалась именно в моей спальне». «А вот это действительно хороший вопрос. Но ответить на него может только моя вторая сущность. Не говорить же, что муж спросил, чего я хочу, а я переместилась к другому мужчине». «В общем, это просто случайность, но я буду благодарна, если поможешь вернуться домой». Вымученно вздохнув, он молча кивает в сторону кресла и скрывается за ближайшей дверью. Приходится смиренно ждать, пока он вернется, но за это время подмечаю, что комната не богатая, все слишком простое, местами потёртое. Сама спальня крошечная, как в обычных квартирах. Помещаются только кровать, кресло, небольшой шкаф и книжные полочки. Странно, что здесь нет окон, словно мы находимся в подвальном помещении. Наверное, это связано с его статусом. Изгоев во всех мирах не любят. Хотя все же стоит уточнить, что это означает в отношении демонов. Идем. Азазель возвращается и протягивает руку. Идем скорее, пока твои мужья не заявились сюда и не обвинили меня в похищении. Конечно, такого я не могу допустить. Из-за моей злости и вспыльчивости не должны страдать невиновные. Ухватившись за него, хочу спросить, куда мы перенесемся и где будем искать Сета и Выла, но не успеваю. Мы оказываемся во дворце Люцифера. Я понимаю это сразу по гневным крикам короля ада, направленным на моих мужей. Похоже, мы вовремя, веселится Азазель, привлекая к нам внимание всех присутствующих в тронном зале.